Глава четырнадцатая. Слишком много адреналина. Светлело. Утро выдалось слегка прохладным, туманным. Никаких мутантов на наше счастье больше не было, хотя до фонящего леса в этих местах всего десяток км по прямой. Не любят урода из своего болота выползать. Хотя, казалось бы, им обычную беззащитную живность жрать проще некуда. В черных лесах они все нормальное зверьё выбили и охотятся друг на друга. Жиденький предрасцветный туман волнами тёк вдоль приподнятой на метр обочиной, куда мы сошли, дороги древних. От кружки с водой поднимался пар, и я с шелестом водил опасную бритву по коже, сбривая трёхдневную щетину. Безопасная лучше, но на неё денег не напасёшься. А этой, если кожу распарить, можно долго пользоваться. Поточить на ремне и дальше бриться. В небольшом квадратном зеркальце отражалось невыспанное лицо. Под утро замерз и проснулся. Да и вообще, когда один был, то вставал ближе к пяти утра. Ехал на гнедыше или же вел его под узду по прохладе, а уже днем во время привала досыпал свои сны. Днем уже тепло, да и коню жарко в летний полдень тащить меня на хребте. Но сейчас мой внутренний будильник сбился, и я не выспался. Гномы тоже уже не спали, но те всегда делили сутки поровну. Спят четыре часа днем, четыре ночью. Им в подземелье так удобнее. Гайка разогревала на газовой плите кашу, а Винтика и Шпонтик опять возились с големом, открыв капот на спине. Я сколько не ни глядел, ни хрена не понял, как этот металлический великан работает. И главное, чем он думает. Но главная проблема была не в этом. Не смогла Рина зарубить то пищевое создание. Пришлось самому взять в руки топор и оттяпать ящеру башку. Обе эльфийки, видя хлынувшую кровищу и дергающуюся отдельно от головы создание, разом рухнули в обморок. Они бы еще на петуха, бегающего по двору без думалки, поглядели. Точно бы по ночам спать перестали. Повозившись на ночь, глядя ножом при свете тусклой лампы, получил в итоге неплохую, похожую на куриный суп, похлебку. Никогда не ел ящера. Лягушек и змей приходилось, а такой вот гадости нет. Котелок сейчас стоял возле зеленого фургона, прикрытой крышкой. Что удивительно, гномы, легко трескавшие неперевариваемую человеческим и эльфийским желудком еду, отказались от экзотики, а сестры напротив, брезгливо выковаривали из супа морковку и лук. Сейчас эльфийки спали, плотно укутавшись в одеяло, словно в коконы. Я надеялся еще раз увидеть их нагишом, но длинноухие гусенички ни разу не выползли на холодный воздух. Гнедыш валялся неоседланным на траве. «Эта ленивая скотина лишь сонно моргала», и изредка трясла хвостом, сгоняя мошкару с боков. Побрившись, я сел на раскладной стульчик, позаимствованный из фургона эльфов, и потянулся к сумке, где был простенький одеколон, а заглянув внутрь, нахмурился. Среди вещей едва заметно тлел красный уголек. Это был дневник древнего, на котором сквозь поверхность пульсировал значок в виде кружка на короткой ножке. «Странно», — пробурчал я, повертел прибор в руке, Бросил взгляд на гномов, ругающихся на своем языке, и копошащихся в потрохах голема, а потом нацепил подковку дневника на ухо. «Сбой позиционирования!» — сухо протараторил стервозный женский голос. Сразу за этим утро, поле, далекий лес, повозка и гномы растворились в сером мареве, из которого выплыло... Собственно, я не понял, что это, зато услышал другой, кричащий сквозь какой-то нестерпимо громкий свист, голос. «Очередной пошел!» Не мелькнуло и секунды, как я, оказавшись в шкуре рассказчика, бросился к двери и прыгнул. А там не было ничего. Лишь облака, плывущие далеко внизу, и крошечные реки. Деревья и поля, словно нарисованная карта, на которую, смотрю, сверху, ожила. И на эту карту, где квадратики полей перемежались с колками берез и были рассечены длинными лесополосами и узенькими проселочными дорогами, я начал падать. раскинув руки и чувствуя, как ветер принялся рвать мою одежду. Ощущение приближающейся бездны сжало мою руку в кулаке до хруста этой самой души, до боли в онемевшем горле. Когда понял, что падаю с неба на землю, чуть сознание не потерял от ужаса. И так-то высоты боялся, а здесь даже птиц нет. Высоковато для них. И вдруг все оборвалось. Я снова оказался на раскладном стульчике возле фургона, и меня трясла за плечи гайка. «Вань-Вань, очнись!» Гномиха держала во второй руке снятый с моего уха дневник древнего. Ее спутники застыли рядом с големом со взволнованными взглядами. Из повозки показались головы испуганных эльфиек, и даже гнедыш приподнялся с земли и растерянно водил ушами. «Вань-Вань, что случилось? Ты орал, словно тебя варили живьем!» «Я же очень часто дышал и прямо-таки слышал, как бьется мое сердце!» Лишь через несколько мгновений, которые провел таращась на лицо гномихе, я кивнул, встал на ватных ногах и взялся рукой за ширинку. «Сухой? Чистый?» Еле выдавил из себя осипшим голосом, а потом сглотнул слюну. Поднял глаза к небу, где высоко-высоко бежали облака. «Живой!» Опустив глаза на гайку, я добавил. «У тебя водка не закончилась?» Гномиха быстро сбегала к своему столику и принесла мне большой стакан, который я выпил залпом и даже не поморщился. «Ты в порядке?» Я кивнул, взял у нее дневник и снова нацепил на ухо. Рассказчик словно решил поиздеваться надо мной и начал прыжок с неба заново. «Очередной, пошел!» Пришлось приложить все силы, чтобы не заорать. Я постоянно цеплялся за спасительную мысль, что это чужие воспоминания, а мертвецы мемуары не пишут, Но зато вспомнилось, что древние могли собрать человека по кускам и вытащить с того света. Что-то не хотелось пережить ощущение, как меня будут склеивать клеем или сшивать после того, как соскребут с земли совочком для золы или мусора. А там еще деревья с острыми ветвями. В общем, было страшно, но я постарался держаться. Я же мужик. Потом дернуло. Древний задрал голову, дав рассмотреть возникший над головой прямоугольный кусок ткани, натянутый как парус во время штурма. И так же, как парус, ткань держалась на тонких, но удивительно прочных веревках. Тем временем земля быстро приближалась. Древний свел вместе полусогнутые ноги и непрерывно глядел вниз. В миг прикосновения к траве я попытался зажмуриться, но это не мое тело, и я не смог. Удар, кувырок. «На земле!» — прокричал кому-то древний, начав быстро сматывать небольшой парус, словно прачка высохшую простыню. Рассказчик щелкнул крепежами на лямках и быстро скинул рюкзак, в котором прятался небесный парус. Я знал, что для этого куска ткани должно быть свое собственное название, но не мог вспомнить. В то же время древний вскинул оружие. Это был не бластер, как я ожидал, но и необычное ружье. Что-то воронёное с многочисленными приблудами. Безошибочно угадывались только ствол, приклад и спусковой крючок. «По штатным номерам рассчитайсь! Снова прокричал древний. Ему в ответ прямо ухом раздались перемешанные с шипением голоса. Двадцатый закончил фразой «На земле! Расчет окончен!» «Отлично». Древний задрал голову к небу, а там на небесных парусах спускались еще. Но не люди. Что это удалось разглядеть не сразу, а понять еще позже. С небольшим хлопком парус отцепился от вещи, давая получше рассмотреть. Если бы сейчас мог, то почесал бы затылок, но, увы, не мог. Если бы мотоцикл мог зачать от страуса, то рожденное от этой связи дитя выглядело бы именно так. Нет колес, но зато в наличии две длинные мускулистые ноги и большой рюкзак, притороченный позади седла. Древний быстро подошел, щелкнул выключателем и заскочил в мотоциклетное седло. На приборном щитке загорелись лампочки и цифры, а транспортное средство привстало, подняв седока повыше. Рассказчик огляделся и положил руки на руль и покрутил рукоять. Мутант мопеда и страуса почти бесшумно, если не считать топота ног, начал набирать скорость. Седокуда даже пришлось привстать, как на коне в стременах. Замелькали под длинными ногами травы и кустарники, но бег длился недолго, так как, обогнув березовый колок, древний выскочил на поляну, где его ждали другие. Я понял это по таким же уродцам. Люди были одеты в пятнистую зеленую одежду и вооружены. «Мой стаутер сломал ногу!» заявил один из людей, заметив появление меня в лечении древнего. Взгляд скользнул по бегуну. Конечность мопеда была вывернута. Из совершенно некровоточащей раны торчала железная кость и белые лохмотья мяса. Почему-то вспомнился страж-руин, у которого после попадания из бластера тоже торчали раскаленный сустав и обугленный, воняющие паленой плотью мышцы. «Добьем, «Да как хромою лошадь!» с легкой ухмылкой спросил один из солдат. А именно солдатами они и были. «Нет», — произнес древний, и стало понятно, что именно он принимает решение. «Значит так, нам важна скорость. Остаешься здесь, остальные за мной». Отряд повскакивал на страутеров. Снова замелькала растительность. На этот раз путь был долгим, и, успокоившись после падения с неба, я смог понаблюдать за окружающим миром. Поразило изрезанное белыми шрамами небо. «У нас такого нет». Долго ли, коротко ли, как говорится в сказках, но мы выскочили к большому дому на краю поселка, рядом с которым валялись истерзанные людские тела. Небедный был домик, двухэтажный? Будь он в старом пригороде, сказал бы, что там жили богачи. «Не успели!» — прокричал один из солдат. «Не отвлекаемся!» — прокричал мой рассказчик, начав указывать рукой. «Ты осмотри людей, может, кто еще жив. Ты разверни снайперку». Вы двое на отрезную позицию. Нам неизвестно, сколько машин поразил вирус. Да уж, вымогательство денег через контроль домашних роботов зашло слишком далеко. Это пойдет уже не по статье «Мошенничество и грабеж, а «Убийство и терроризм», — проворчал один из солдат. Рассказчик спрыгнул со страутера и щелкнул предохранителем на оружии. За мной. В этот момент из дома выскочил кровавленной мордой здоровенный пёс размером с телёнка. Солдаты без каких-либо раскачиваний открыли огонь, но мохнатая зверюга даже не думала умирать. Сквозь стрельбу и кашляющий лай слышались звяканье пуль о сталь и вискрика шета. «Сука!» — заорал кто-то рядом. «Это страж-кибер!» Зато стоящий позади боец прицелился из орудия с толстым-толстым стволом и нажал на спусковой крючок. Ни дыма, ни пламени, ни отдачи. Но пес дернулся, словно постреленный, дважды кувыркнулся в пыли, и замер у ног солдата. «Дубранные богатей, все ему родов подавай!» пробурчал боец, а потом резко обернулся и снова открыл огонь. Отряд распался и вскинул оружие, но человекоподобное существо, от которого сейчас в разные стороны летели клочья белого мяса, резины и пластика, оказалось гораздо хлипчебса. Оно упало на тщательно ухоженную дорожку и задымилось, а в руке был зажат кухонный нож. «Пацаны, отходим!» громко закричал рассказчик, а я видел большую, блестящую в свете солнца и неимоверно дорогую машину, несущуюся на людей по асфальтированной дороге между особняками богатеев. И за рулем машины никто не сидел. А из дворов выскакивали и выскакивали ожившие куклы и мохнатые уродцы. Когда до машины оставалось всего полсотни метров, солдаты и древний мир растаяли. Перед глазами возникло встревоженное лицо Гайки. «Со мной все нормально», — протаратурил я, часто дыша. До сих пор не мог отойти от того напора адреналина, который во мне выплеснулся, сперва после падения с неба, потом на быстрой поездке на страутерах, а под конец от стычки с созданиями. И оказывается, тот страж-руин тоже машина. Древняя, обезумевшая машина, сделанная в виде мохнатого громилы с мордой летучей мыши. — Все нормально, — повторил я и попытался снова нацепить на себя дневник, но меня остановили. Я сглотнул и протяжно выдохнул, переводя дыхание. Внутри колотилось сердце. И только сейчас заметил, что все суетились и собирали вещи. Даже эльфийки сгребали в охапку котелки, полотенца и раскладные стульчики. «Что случилось?» «Ветер донес голоса», — ответила мне киса. «Я узнала один из них. Это разбойник, который искал нас сперва в трактире, потом в общине клана Барсука. Сейчас с ним много голосов». Я прислушался, но ничего не услышал, а потом скосился на большие эльфийские уши. Таким ушам можно верить. А когда Ирина кивнула, соглашаясь с сестрой, скривился. «Я тоже слышала много голосов. Что будем делать?» Спросила старшая эльфийка. Девушки замерли, испуганно пожирая меня взглядами, а я обернулся на гномов. «Парни, вы с нами или сами по себе? Разбойники не вас ищут». Винт лениво повел одним плечом. Поиски сокровищ всегда опасны. Я думаю, надо попытаться принять бой». Если не совсем дурни, отступят. — Я тоже забой, — хмыкнул Шпунтик. — Не уверен, — пробурчал я. — Мы на обочине старой дороги. Если они появятся сверху и залягут, то не спеша перестреляют, как тетеревов на охоте. К тому же мы связаны обозом и двумя бесполезными девушками. — Соглашусь, — вклинилась в рассуждение Гайка. — Кого-нибудь да подстрелят. Мы не имеем такой роскоши, как возможности тащить раненых и хранить убитых. Я медленно запустил петерню в волосы и закрыл глаза. Почему-то вспомнился древний с парнями. Там точно трусов не было, но, столкнувшись с более сильным противником, решили отступить. «Уходим», — проронил я. «Да куда уходить?» — со злой усмешкой на лице развел руками винт. «До ближайшего села день пути. Сколько камню не катится, дальше ямки не убежит!» — прорычал он гномью поговорку. полями и по краю лесов подальше от дороги», — выдал я. «Нам? Гномам в лес? С эльфийками, которые леса не знают? С электриком? Ты член гильдии мастеровых, а не стражник или солдат? Даже не сталкер!» Я опустил руку и поглядел на заросли. «Да, в лес. В фонящий лес». «Ты сдурел?» — заорала киса и тут же торопливо зажала себе рот, боясь, что не другие услышат. «Нет, нас там не будут искать». а мы с самым краем пойдем, только сперва сменим тактику. Винт, пусть голем потащит за оглубли эльфийский фургон. Девушек посарим в седла. Это куда безопаснее, чем опять вытаскивать их из повозки. Вы-то сами быстро распряжете тяжеловозов. Мы не умеем верхцом, — проговорила Рина, у которой от волнения прорезался акцент. Я поведу под узды, так что ничего страшного. Главное, в поводьях и стременах не запутаетесь, если лошадь понесет. «У тебя не мозги, а галька!» — пробурчал винт, но подбежал к голему и захлопнул капот на его спине. «Бочки куда совать?» «Вот, вместо эльфеек суй в фургон!» «Там мое стекло!» — тихо возмутилась Рина. «Тогда привяжи к седлу. Плевал я на стекло, главное, что сами целы были. А без воды и газа сами взвоите!» — огрызнулся я. «Живо вытаскиваете все хрупкое!» Девушки бросились к повозке, а я принялся высвобождать их лошадей. Хорошо, что благоразумный кор додумался в багажник фургона сёдла кинуть. И хотя они были не женские, сейчас выбирать не приходилось. Вскоре по и эльфийскую ругань механический великан засунул газовые баллоны и бочку с водой внутрь повозки, а затем схватился за оглобли. «Вань-вань, мы не умеем в седле!» — протараторил Рина. Я тихо выругался, смирил взглядом лёгоньких девушек, схватил свои сидельные сумки и подцепил на чужую лошадь. а сам скомандовал. «Живо на гнедыша! Надеюсь, этот боливар вытянет троих». «А кто такой боливар?» «Конь сказочный. Решал, кому жить, а кому умереть». «Говорящий?» — с кривой ухмылкой переспросила Рина. «Наверное», — пробурчал я и вскочил в седло первым. Потом помог забраться девчатам и подхватил их скакунов под узды. Неудобно, конечно, править конем одной рукой, да еще и тянуть парочку. Но хочешь жить — не так извратишься. «Все готовы!» — прокричал я, а потом слегка поддал гнедыша под бока, направляя к чернеющему на горизонте фонящему лесу. И даже несмотря на спешку, мне было приятно ощутить на своем поясе девичьи руки. Как зеленому юнцу, чест-слово! Аж плечи развернулись, как у былинного богатыря. А из памяти само собой всплыло имя того древнего, чью жизнь я сейчас иногда проживаю. Имя обронил один из его спутников во время стычки с десантом кланов. Звали его, кажись, Никита.